Глава двенадцатая. Норридж, Англия. 7 августа 1940 года. Элли села на скамейку под раскидистым кедром. Ветки качались над головой точно крылья гигантского ворона. Она скрестила лодыжки и спрятала ноги под сиденьем, опершись на него руками. Все, кто только что стоял над могилой в ужасающей кладбищенской тишине, медленно растворялись впереди, постепенно возвращаясь к своей привычной жизни. Джордж говорил со священником над свежей могилой. Рути, Ричи и их родители, Брайан и Пеги, вся семья Хагенсов, они больше никогда не проснутся и не увидят эти деревья и это небо. Больше никогда не попробует жареную рыбу с картошкой на персе в Ярмуте в жаркий августовский полдень. Тот самолёт вернулся на следующий день, чтобы сбросить бомбы на Болтон и на завод Пола в Риверсайде, на обратном пути заодно обстреляв Кинг-стрит, оставил за собой ещё больше смертей и ещё больше могил на этом кладбище под его раскидистыми вязами и дубами. «И это не предел», — подумала Элли. Джордж пожал руку святому отцу. Элли смотрела, как он шагает к ней по ярко-зелёной траве, совершенно чужой сейчас в этом древнем городе. Джордж похудел. Тёмно-серый костюм болтался на нём. Он сел рядом и взял Элли за руку. Её крепко сжатые кулачки, наконец, расслабились в его тёплых ладонях. «Как ты себя чувствуешь, Элли?» Закусив губу, она смотрела на него, отчаянно сдерживая слёзы и удивляясь, что ещё не всё выплакало. «Плохо. «Плохо себя чувствую». Она промокнула глаза белым носовым платком. «Помню, как впервые встретила Рути в зале Сент-Джорджа. Она неправильно завязала галстук, а я показала, как перевязать. Меня папочка давно ещё научил. Она за это поделилась со мной леденцами из ярмута. Пушинки из её кармана налипли на них, но мне было всё равно». Элли, сжав кулаки, попыталась сморгнуть слёзы. «Это нечестно». Джордж сжал её пальцы. «Это всё несправедливо и ужасно. Но нам надо идти дальше. Рути хотела бы этого». Элли кивнула и грустно улыбнулась. «Да, она всегда знала, где устраивают танцы и что показывают в кинотеатрах Норриджа. И была не из тех, кто сидит дома и ждёт, когда что-то произойдёт. Тогда лучшее, что ты можешь сделать для Рути, продолжать жить своей жизнью, Элли. Стань художником». «Я всегда поддержу тебя в этом, ты знаешь, и ужасно горжусь тобой. Ты очень талантливая, иначе мадам Эдит не обратила бы на тебя внимания». Элли вздохнула так точно, выпустила наружу весь воздух. «В том-то и дело, Джордж, пока я стою у Мольберта и рисую апельсины и яблоки, пока бегаю по всему Нориджу в поисках берлинской лазури или кобальта фиолетового или какой угодно другой краски, которая срочно понадобилась мадам Эдит, Всё бессмысленно». Она посмотрела прямо в обеспокоенное лицо Джорджа и поймала мягкий взгляд его карих глаз за очками. «Знаешь, я нигде не могла найти эту фиолетовую краску. Была в Бантингсе, даже в Джарлдсе была, а потом уже на Беттл-стрит. Поняла, что проголодалась и заскочила в чайную за сэндвичем. И там, возле пожарной части, увидела табличку с призывом к женщинам присоединиться к вспомогательной пожарной службе. Я зашла туда и записалась. «Ты записалась? В пожарную службу? Правда?» «Конечно. Мне уже и форму выдали. Я буду работать в офисе, который прямо над пожарными машинами. Первое дежурство в четверг». «А как же твои уроки рисования?» «И работа у мадам Эдит». «Боюсь, мне уже не до занятий, и придётся сообщить мадам Эдит, что я больше не смогу ей помогать. Но всё в порядке, Джордж. Это моё решение». Зато Сьюзен Перригор будет на седьмом небе от счастья. Может, мадам Эдит выберет её в ассистентке. Но это же опасно, Элли. Не опаснее, чем спать в своей постели, когда падает бомба. А что сказал твой отец? Элли поморщилась. Я пока ему не сказала, но это уже не имеет значения. Я приняла решение. Идёт война, Джордж. Немцы бомбят нас всё чаще а военное министерство приказало войскам Ньюфаундленда построить доты и укрепления по всему побережью. Об этом мне рассказал Джек, дядя Рути, который живёт в Экинхеме. Так что роль студентки-искусствоведа сейчас не по мне, я не настолько эгоистична. Я должна сделать что-то стоящее ради Рути и ради себя самой.